Марина Серова. Мешок с неприятностями. Пролог. 2 недели назад. Усёк, усёк. Ну пока, лечи. Ах, да, извини, забыл. Да тут всё равно никого нет. Ладно. До связи. Я прижалась к стенке у самого поворота коридора. Чёрт меня подери, если я знала зачем. Может, потому что он сказал: "Тут всё равно никого нет?" Наивно. В ту же секунду Славик Парамонов вывернул из-за угла и столкнувшись со мной нос к носу, испуганно захлопал своими белёсыми ресницами. Телефонной трубки у него в руках уже не было. Аднакак карман грязного, забрызганного кровью халата недвусмысленно оттопыривался. А, новенькая. Ты что здесь? Вместо телефона Промонов держал за горлышко двухлитровую бутыль из-под Фанты, полную воды. Она-то и подсказала мне ответ. Ничего я не здесь. Вот ещё. Напугал. Чёрт белобрысый. Просто шла в туалет и вспомнила, что забыла бутылку воды на чай набрать. Встаю и думаю: возвращаться за ней или уж другим разом? А тут ты меня чуть не сшиб. Ну куда там, чуть не сшиб. Я тебя даже не толкну. Это ты, черноглазая, меня напугала. Стоишь тут как привидение. Пожалуй, парень не врал. Когда он неожиданно увидел меня, в его глазах, обычно таких невыразительных, мелькнул настоящий испуг. Впрочем, вполне возможно, они просто среагировали на свет, ведь он вышел из тёмного аппендикса рыночного подземелья, где стоят одни тележки. Кстати, а что он тут делал, а? Любопытно. Только я задала себе этот вопрос, Славик ответил на него. А я, понимаешь, кутёнка искал нашего. Мечела, чёрный такой лохматый мордаворот, знаешь? Я кивнула. Так это с ним ты тот шептался? Ну, парень ухмыльнулся. Думал он под тачку забился. Хотел паршивца на обед пригласить. А да он куда-то сгинул? Тебе случайно не попадался? Нет. Но если я его встречу, обязательно передам твоё приглашение. Мы оба засмеялись. Вот-вот. Передай. Да и сама можешь заодно. Бедву многих тоже что-нибудь найдётся. А, Танюшка. И Парамонов. одарил меня тем самым взглядом, которым его коллеги по мясному цеху. За 3 дня отполировали меня до физической тошноты. Под этим взглядом я чувствовала себя беззащитной тушкой в лапах мясника. Конечно, Славику было далеко к примеру, до бригадира рубщиков Риваза Кахнадзе. Но он честно старался. Да нет, спасибо. Я с девчонками обедаю. Ну-ну. И -ну. так тому, что если заскучаешь, приходи, развесели им. А насчёт водички ты того, не беспокойся. Я сейчас вот эту бутылку занесу к вам, лессовую, чтоб тебе второй раз не бегать. А сам потом ещё сгоняю. Не боись, она чистая. Вот ещё, с какой стати Я сама схожу. Ладно, ладно, черноглазая, крикнул он уже издали. Сама она дают, бери. Интересно, думала я, преодолевая остаток подземелья до тупика с двумя литерными дверками, отмеченными буквами М и Ж. Интересно было не то, что у простого рубщика мяса вдруг обнаружился сотовый телефон. Давно уже никто не удивляется, что этот народец ездит на работу на вольве и ауди. Странно, что за 3 дня моей работы на новом месте я впервые наткнулась на признаки того, что тишайший славик Парамонов тоже владеет этим современным средством связи. Другое дело Ривас, бригадир, тот постоянно болтает по сотовому, но чтобы этот Надо сказать, я редко обманываюсь в людях. При такой профессии, как моя, чутьё играет далеко не последнюю роль. Без того, что я называю детективным нюхом, все прочие криминалистические способности, даже самые блестящие И все технические чудеса, позволяющие по единственному оставленному на месте преступления плевку вычислить преступника, вряд ли принесут много пользы. А для детектива частного, лишённого помощи технических лабораторий, следственных бригад и смежных ведомств, совмещающий их в одном лице, нюх ищейки приобретает почти такое же значение. Какой он имеет для настоящей четвероногой с хвостом и шейки. Так вот, этот самый нюх упорно подсказывал мне, что Славик Парамонов, кажется, единственный из всей бригады Риваза Кахнадзе не имеет отношения к многосторонней деятельности заместителя директора рынка Южный господина Коровчука. Я имею в виду ту деятельность, которая не предусмотрена должностными обязанностями последнего, и ради которой мне пришлось 3 дня назад сменить профессию. Превратиться из частного детектива Тани Ивановой с лицензией и высшим юридическим образованием в совщицу рынка Южный Таню Иванову. Без малейшего намека на образование И, естественно, без лицензии. Столь низко я, пожалуй, еще не падала. Одно утешение. Рынок южный, такое дальнее захолустье, Что никому из моих знакомых Не придет в голову наведаться сюда за товаром. Впрочем, и на этот крайний случай Я приняла кое-какие меры предосторожности. слегка изменив внешность обеих Тань Иванових, и зеленоглазую сыщицу, и черноглазую весовщицу знал лишь директор означенного рынка Фарит Тагиров, мой клиент. Однако на его счёт я могла не беспокоиться. Разглашать сию великую тайну было явно не в его интересах. Парамонов, тюха, тюфяк, малохольный. Это самые ласковые наименования из тех, которыми его велечают рыночные дружки. Да и не дружки они ему вовсе. Так. Периодические собутыльники. Толком же, насколько я успела понять, о нём никто ничего не знает. И это лишь подтверждает версию что в серьёзное дело Славика не взяли бы слишком большой риск кстати версия не на одном чутьё основана а уже подтверждается кое-какими доказательствами неужели я ошиблась насчёт парня зачем он меня обманул сочинил байку что искал этого пса мечела а может не обманул Теперь я уже сомневалась в том, что слышала. Со слухом у меня вроде всё в порядке, но Парамонов говорил так тихо, что я даже не сразу признала его голос. Вполне можно было принять обычный зов: "Кутёк, кутёк", за "усёк, сёк", а кличку "Мечел" за "лече" и так далее. Почему он мне встрял в башку этот мифический лече? кажется, чеченское имя. Когда-то давно знала я одного типа, которого так звали. Кстати, при неприятный был тип. Дополна да Таня, дорогая. Должно быть, Славик и в самом деле принял в темноте от одрудную полу старой телогрейки за своего лахматава любимца. Она там действительно валяется, ты видела? А всё остальное ты себе э понадумывала. И его сотовый телефон, и тайный разговор с каким-то лечи. И страх в его глазах. Привыкла подозревать всех во всём, искать в самых обычных человеческих разговорах признаки криминального сговора, в самых невинных поступках состав преступления. И вот получается, что человеку нельзя уже позвать свою шавку, чтобы немедленно не попасть в число подозреваемых. Ох, тяжелаты лицензии частного сыщика. Я повернула за последний на своём пути угол и остановилась как вкопанная. В маленькой нише возле мужского туалета, на самом обычном месте, мирно дрых мечил. Я посвистела, привлекая его внимание. Эй, приятель! А тебя там кое-кто ищет. Но крупный чёрный щенок-подросток даже не пошевелился. Стало быть, спал давно и крепко. А ведь Парамонов шёл с полной бутылкой, значит, был здесь, больше нигде набрать воды. И разумеется, не мог не заметить пса, которого якобы искал. Интересное получается кино. Похоже, рано я записала Славика в невинные овечки. Надо будет присмотреться к нему получше. В оставшиеся до конца работы часы, ведь мне приходилось теперь совмещать две профессии, я то и дело возвращалась и в мыслях к своему сегодняшнему наблюдению. Однако уже утром новое обстоятельство моего базарного дела – увели меня далеко в сторону от мыслей о славике Парамонове. А события, которые произошли в последующие несколько дней, заставили напрочь позабыть и об этой белой вороне из бригады Реваза-Кахнадзе, и о таинственном лече. До поры, до времени...